Заклинание выползло из своего логова, разбитого на нехоженных дорогах ринсвендово сознания, и нахально сидело в лобных долях его мозга, разглядывая происходящее и поедая ментальный эквивалент воздушной кукурузы.